Не забывайте танцевать. «Это все у тебя в голове», — сказала мне моя младшая сестра. Я закатила глаза. Как раз наоборот. У меня в голове этого нет. У меня в голове больше ничего нет. По крайней мере, там, где раньше были воспоминания, теперь большие дыры. Я виню во всем соцсети. Когда мне было чуть за пятьдесят, я добавила свою девичью фамилию в свой профиль, и бум! Две школьные подруги из двух разных школ, из двух разных городов и никак не связанные друг с другом, разыскали меня. Было здорово возобновить дружбу с каждой из них. Проблема заключалась в том, что они обе постоянно говорили о важных событиях, которые произошли с нами в прежние времена, а я ничего не могла вспомнить. В моей голове не прозвенело ни единого звоночка. Самое обидное, что мои родители подтвердили, что подруги говорят правду. До сегодняшнего дня я и подумать не могла, как много забыла. Наоборот, я считала, что у меня отличная память. Теперь моя память похожа на швейцарский сыр. Пожаловалась я подруге. В ней есть гигантские дыры, о существовании которых я даже не подозревала. Вот вам и радость от возобновления дружеских отношений. Моя знакомая психотерапевт предположила, что, возможно, у меня есть клиническая проблема, из-за которой я блокирую определенные воспоминания. Я не знаю, как насчет этого. Но случайно я все же обнаружила способ улучшить свою память, по крайней мере, кратковременную. Пару лет назад я переживала огромный стресс. Чтобы отвлечься, я решила попробовать занятия линейными танцами, которые проводились в местном центре для пожилых людей. Я уже поняла, что физические упражнения снижают уровень стресса, а занятия линейными танцами показались мне увлекательными. Поэтому я присоединилась к ним. Занятия были открыты для всех возрастов, но большинство женщин в группе, включая инструктора, были намного старше меня. Хорошо говорила инструктор. «Давайте станцуем, come with me». Должна сказать, что это не нелегкий танец для новичков, но все женщины прекрасно его исполняли. Задание предполагало знание отдельных шагов и их последовательности, а также умение двигаться в такт музыки. Сначала я путалась, пытаясь все сделать правильно, в то время как мои партнерши после первого же короткого урока танцевали с легкостью. Через некоторое время поняла, в чем причина того, что они так хорошо справлялись, хотя были намного старше меня. Дело в том, что танцы улучшают память. Они дарят молодость. Эти женщины с помощью танцев укрепляли память, не говоря уже о реальных мышцах. Это открытие побудило меня записаться на другие танцевальные курсы, чтобы развлечься, потренироваться и просто пообщаться. И если случится так, что моя память улучшится, это будет бонусом. После двух лет занятий танцами я решила выучить главу из Библии. Глава была незнакомой и сложной, но я освоила ее всего за пару месяцев. Имели ли танцы отношение к моему успеху? Из чистого любопытства я зашла в интернет, чтобы посмотреть, есть ли какие-либо исследования на этот счет. Они были исследование, результаты которого были опубликованы в New England Journal of Medicine. Медицинский журнал Новой Англии. Показало, что развлекательные мероприятия положительно влияют на разум пожилых людей, и номером один были названы танцы. Танцы требуют запоминания шагов и последовательностей, а также координации ног и тела с тем, что говорит ваш разум. Другими словами, танцы одновременно интегрируют различные функции мозга, что перестраивает мозг и помогает ему восстанавливаться. В некоторых случаях танцы могут даже снизить риск слабоумия. Что касается меня, то я начала танцевать, чтобы отвлечься, и уж никак не ожидала, что это сделает мой мозг моложе. Однако даже моя мама признает, что я, кажется, поворачиваю время вспять. Недавно я добавила в свой репертуар танцы зумба. Я хотела бы сказать, что теперь помню события школьных лет, но это не так. Кажется, они ушли навсегда. Я не могу изменить прошлое, но танцуя, я могу защитить будущее и получить от этого массу удовольствия. Тереза Эмборд